Глава сорок первая «Мечты сбываются» — это рок. Конечно, я отчаянно желала посмотреть на Тирана в последний раз, чтобы запомнить черты его лица, твердый взгляд и нежную улыбку. Вот только он никогда ее мне не подарит. Поэтому я так ревностно хранила тот образ, что остался в моем сердце, когда Риц еще не знал обо мне правду и не хотела рушить его. и сейчас с трудом удерживалась на месте, мечтая кинуться к выходу и убежать как можно дальше. Вот только турнир вот-вот начнется. Я не могла бросить последний подарок ректору неисполненным. Сжав кулаки, смотрела на усиливающееся сияние, пока из арки к нам не шагнула темная, закутанная в длинный плащ фигура. Но когда гость скинул капюшон, я едва не расцеловала дядю Диас. «Господин Воун!» «Ректор ВООН». Педантично поправил он и усмехнулся. «Не ожидал, что ты обрадуешься, Эллен. Приятно удивлен. Думал, ты будешь против моей кандидатуры в качестве наблюдателя». «Что вы!» — воскликнула я, и, игнорируя возмущенные взгляды друзей, широко улыбнулась. «Только вы смогли бы беспристрастно оценить работы наших участников, ведь вы, как и Ярвис ВООН, поклялись не помогать и не мешать турниру». «Ну и память!» – недовольно проворчал дядюшка, но проследовал на указанное место. Ректору столичной академии уступили единственный уцелевший стул, и он приготовился записывать результаты прохождения испытаний. Я еще раз покосилась на порталы, но туманы арок окутывало серое свечение. Риц не придет. Понимание этого причинило боль «Хотя еще минуту назад я бы подписала дарственную на собственные органы, чтобы т е р а н не появился». Едва справившись с подступающими слезами, я кивнула Дейсу. «Начинаем!» «Приветствую, Гич Воун!» Начал появившийся в синеватом свечении одного из порталов мужчина. «Ректор Шиинской академии Ност Киек. Участники от нашей академии...» Началось скучное перечисление имен. а затем слово взял Семенов. Темный выдал студентам задание и начался отсчет времени, по истечении которого в ООН педантично записал ответ каждого. Потом была Академия Зовия, за ней последовало Честери, еще две. Когда завершился первый круг, Адалин поспешила поднимать сервер. Этой фразой мы обозначали восстановление сил Дейса. Мужчина шатался, но улыбался так, будто счастливее не было в жизни момента. Возможно, так оно и есть. Стоило представить жизнь заключенного в клетушку связного, и я готова поверить в это. Когда Дейс перестал напоминать восковую куклу, начался второй круг. Затем третий. К финалу все поняли, что если сервер сейчас отключится, то навсегда. «Пространство перегрелось», — заявила я Воуну. «Нужно подождать несколько часов». «Не против», — дядя посмотрел на потемневшее окно. «Я бы с удовольствием перекусил. А вы?» Дейс согласно закатил глаза и рухнул на Ноара, а тот подсокол к выходу. За ними потянулись и мои друзья. Я же покачала головой и медленно опустилась на пентаграмму, растеклась на ней и, ощущая затухающие вибрации прошедшего ритуала, подумала, что перед финалом стоит ее «перерисовать». и вдруг услышала голос Терана «Вызываю э л е н Диас, Академия Друинс». Я забыла, как дышать. Даже когда р и ц представлял студентов, среди которых были Оридж и Селеа, он не посмотрел в мою сторону. Впрочем, это было затруднительно, потому что именно в этот момент мне нестерпимо захотелось подышать свежим воздухом. Всего несколько минут, пока Артем давал нашим задание, но скрыться не удалось. Теран решил связаться со мной после первого тура, а мне совершенно не хотелось выслушивать его резкие слова. Других я не ждала. р и ц разорвал помолвку. «Что еще ему нужно? Чтобы я умерла? Так скоро я исчезну навсегда?» Но обещать это я не стала, лишь холодно сказала. «Если вы думаете, что личное знакомство поможет вам продвинуть своих студентов...» «Спешу разочаровать. Подсчет результатов проводит Гич Воун, официальный наблюдатель от магистерия. Но вы все равно победите», — добавила про себя, — «потому что я от всего сердца желаю этого». «Нет, я хотел обсудить не турнир», — услышала ответ и похолодела от неприятного предчувствия. «Все же таран не желает простить меня даже заочно. Хочет высказаться». Закрыла глаза, и по щеке скользнула слеза. «Слушаю вас. Для начала хотел бы узнать, как вас зовут». «Опять это вас?» — передернула я плечами. «Бесит. Вслух же представилась. Николь Киселева. Странное имя». «Кто бы говорил? Николь Киселева?» — официально начал Риц. «Вы прибыли в наш мир с той стороны разломов?» Я усмехнулась. «Можно и так сказать». «Уверяю, мы не знали, что прибудем. Просто провели в нашем мире глупые ритуалы проснулись уже в чужих телах вашего мира. Это не было нападением, или что вы там подумали? Я знаю, что наш мир вы завоевывать не собирались», сухо перебил ректор. «Но кое-что все же украли». Я скривилась. «Тушэ, м о н ш е р теперь в мою сторону». «Мы хотели вернуться, если вы об этом». Попыталась оправдаться. «Но это оказалось не так просто». «Разумеется», — холодно произнес Теран. «Я не понимаю, как ваших знаний хватило, чтобы попасть к нам». Еще и издевается. «Но вопрос не в этом», — продолжил он. «Наши магистры считают разломы опасными, потому что они рвут нити магического поля этого мира и грозят провалами в другой. До сих пор это называлось смертью», Но ваше прибытие доказывает, что за разломами тоже есть жизнь, но иная». «Ну да». Я распахнула глаза и покосилась на а р к и в надежде увидеть р и ц а Но все они поблескивали алым, намекая лишь на связь вроде телефонной. «Я даже не поняла, из какого портала со мной общается ректор. У нас нет магии, наверное, спорный вопрос. И драконов нет». Рассмеялась, но совсем не весело. «Все, как желают ваши магистры. Люди живут в клетушках и не меняют ипостась. Так что, кто мечтает убежать от своей звериной натуры с крыльями и хвостом, давайте прямиком к нам, не ошибетесь». «А есть доказательства того, что вы из другого мира», — уточнил Таран. «Разве что кот?» — задумчиво ответила я. «До сих пор я не встречала их в вашем мире. Даже если я ошибаюсь, таких котов у вас точно нет». Внутри него душа человека, ректора университета, который я закончила. Верите или нет? Я на самом деле преподаватель, вот только не боевой магии. А где этот кот?» Не отступал Таран. Я заволновалась. Чего он добивается? Гостит у Ярвис в о у н Это не кот, а кошка, девочка. Но в теле животного мужчина, как в теле Адалин Цири, мой добрый приятель Максим Машков. «Ох, не сладко ему пришлось!» «Вы слышали?» — повысил голос Риц. «За завесой разломов нет опасности, во всяком случае смертельный. Кто желает убедиться в правдивости слов Николь Киселева?» «Киселевой», — машинально поправила я. «Это фамилия, и она склоняется». «Кто хочет убедиться в правдивости слов Николь Киселевой, свяжитесь с Ярвис». «Но как мы это сделаем, ректор т е р а н — спросил кто-то. К моему ужасу ему вторили другие голоса. Так я, заняв место Дейса, каким-то образом подключила систему связи? «Эй, что происходит?» Жуя что-то на ходу, прошамкала Адалин. Дейс растерянно оглядел алые порталы и обернулся. «Если ты тоже умеешь, почему не помогала?» «Не знала, что умею», — объяснила я и перекатилась. «Кстати, не все мне подвластно». «Если тебе лучше, Дейс, подключи господ к разлому Ярвис Волн. Люди хотят убедиться, что я инопланетянка, то есть иномирянка. Не верят». «Колючка», — начал было Семенов, но я покачнула головой. «Не надо, Артем. Пусть уже т а й н а е станет явным. Скоро мы уйдем, и в этом мире все станет как прежде». «Куда уйдете?» — раздался взволнованный голос Терана. «В следующее мгновение я увидела его прекрасное лицо». Глаза с вертикальным зрачком так сияли, что хотелось любоваться ими вечно. Но времени у меня не было. «Смотрите!» — воскликнула Адалин и ткнула пальцем в сторону арок. «Что-то происходит?» «У меня в глазах двоится», — отшатнулся темный. «Все будто волнами плывет». «Я все хорошо вижу», — возразил ректор Воун. «Николь Киселева», — позвал Риц. «Мне тоже кажется, что все в порядке». — подал голос Дейс. Заметив меня, он покосился на разломы. Только свет снова обрел новый оттенок. Теперь он выглядит желтым. Раньше такого не было, как и синего. Я уже ничему не удивляюсь, но хотелось бы понимать, что случится. «Что и ожидалось», — ощутив слабость и сонливость, прошептала я. Осев на пол, глянула на Артема. «Помнишь, так было и в кабаке. Мы будто заснули». э л е н Диас», — вскрикнул Теран, но я лишь беспомощно всхлипнула. «Не надо, не зови меня так». «Мы возвращаемся», — занервничала Адалин. «Но я не могу, не хочу. Как это вообще произошло? Мы ведь даже финал не успели провести». «И не нужно», — слабо улыбнулась я. Теран провел онлайн-трансляцию-интервью с гостьей из другого мира — «Теперь информация о том, что разломы не опасны, распространяется как компьютерный вирус». «Апельсинка!» — рявкнул р и ц Я собрала последние силы, чтобы приподнять голову. Наши взгляды встретились, и его губы шевельнулись. «Не уходи!» — это было последнее, что я услышала, кроме жалобного поскуливания Ноара.